молчание, шелест и пощёлкивание точно засказанными ею словами закрываются невидимые двери. И Юленька торопливо, опасаясь, что дверей станет слишком много, заговорила. Это от квартиры Зои Павловны. Она у нас работала, и бабушка могла воспользоваться. Уже потом, когда Зоя Павловна заболела. Или нет, она раньше запретила кукол трогать. Значит, раньше и спрятала, да? Она ещё раньше решила, что там спрячет И украла ключи, она могла, только не побоялась, что Зоя Павловна найдёт, или они обе знали, сговорились, или она просто подстраховалась. Наверное, да, наверное, просто спрятала на всякий случай, а потом воспользовалась. Юля, стоп, я ничего не понимаю. Я тоже, она с трудом сдержала вздох облегчения. Просто я сегодня нашла ключи два, и они точно Ну, почти точно от квартиры, которая принадлежала Зое Павловне. И я подумала, что если ключи там спрятаны, то это что-то значит. Правильно? Правильно. Только Юля, ты сама ничего не делай, хорошо? Завтра я приеду и и всё будет хорошо. Солнце, как положено, встанет на востоке, в полдень зависнет, полыхнёт жаром и покатится к западу. Будет ветер или дождь? или раскалённая городская пыль на губах и в лёгких. Будут машины и автобусы, суетливые, спешащие, и будут люди, будет жизнь. Наверное, это хорошо. Юленька, завтра мы вместе найдём эту квартиру. Ладно. И лучше, если не только ты и я. В таких случаях лучше, если запертую дверь откроет человек в погонах. Он это про кого? Про баншину, который так приглянулся Дашке. Что ж, Юленьке не жалко. Юленька готова, как это правильно будет, сотрудничать. Да, Юленька готова сотрудничать с правоохранительными органами, если только эти органы не собираются причинять вред самой Юленьке.